Глава 11 Потребовалось двое суток, чтобы перед нами выросли стены Формитона. Первый день мы провели в разломе, восстанавливая силы после очистки тьмой, а весь следующий бежали по выжженному пути, оставленному группой из 79 человек. Разломные твари еще не успели восстановиться, поэтому проблем у нас не возникло. «Если не думать о том, что вокруг находятся проклятые земли, можно сказать, что у нас была обычная прогулка, как у любой супружеской пары». «То, что нас заметили, я понял потому, сколько народа находилось на стенах. Видимо, не часто в Формитон приходят люди. Когда мы подошли, один безумец совершил чудовищный с виду прыжок, приземлившись в шагах в двадцати от нас. Хотя нет, безумцев было двое. Второе, точнее, вторая». двигалась тенью за первым человеком это было вполне объяснимо муж и жена вышли разобраться кого принесло к ним в город до сих пор не знаешь о том что из города можно через ворота выходить глаз спросила верена поздравляю с десяткой и тебя тоже живчик вихрь спросил глаз но верена его резко перебила вихрь сломалась глаз произнесла девушка окончательно и навечно нет больше вихря — Есть. Верена Греймот. — Понял, принял, — кивнул маг природы. — А позволь спросить, Вереночка, откуда ты такая красивая здесь взялась? Проклятые земли не то место, чтобы вот так прогуливаться. — Верена кто? Вопль, изданный глазом, был слышен, наверное, в другой части форме Только сейчас до глаза дошло, как представилась моя жена. Живчик оказалась более сдержанной. Ее взгляд остановился на браслете, что блестел на руке Верены, после чего маг природы десятого ранга улыбнулась и кивнула. «Так ты что? Соло не врал?» Глаз все никак не мог прийти в себя. «Ты действительно встречаешься с нашей Вереночкой?» «Соло встречается со мной?» Верена сделала удивленное лицо и даже обернулась в мою сторону, смерив меня оценивающим взглядом снизу вверх. Верена усмехнулась и заявила. Больше глупости я в жизни не слышала. Фух! Глаз даже выдохнул от облегчения. Что-то меня уже... уши начали подводить, всякие несуразицы начинают слышаться и... Договорить маг природы не смог, так как Верена его нагло перебила. Как можно встречаться с собственным мужем? Мужем? За могильным голосом Шира выдавил из себя глаз. Мужем! А как же... И вновь договорить Глаз не смог, но на этот раз не по вине Верены. Живчик положила руку на плечо мужа, показывая, что не стоит вспоминать прошлое. Однако Верена сумела окончательно пересилить свои страхи. «Ворон был для меня всем миром, — Глаз, — произнесла моя жена, — но его больше нет, и всю жизнь тосковать по нему невозможно. Я и так потеряла три года жизни, превратившись в черепаху, что спряталась в панцире и боялась взглянуть на мир. Но нашелся один человек, который сумел достать меня из панциря. Солота! глаз посмотрел на меня. Это да, кого хочешь достанет. Кого надо и кого не надо тоже. Ладно, в том, что вы... Это вы, я убедился. Осталось понять, что вы делали в проклятых землях. Просто так здесь не гуляют, знаете ли. Что мне старшому докладывать?» что у вас двое незарегистрированных нарушителей спокойствия, — честно ответил я. Все, что касается причин нашего нахождения в этом месте. Тайна рода Греймот. На самом деле, мы бы сюда не пришли, но Верена захотела увидеть место, где провела десять лет своей жизни. И правильно, девочка. Живчик сделал пару шагов вперед, встав между нами и глазом. Дорогой, разве ты уже стал комендантом Форметона? Пусть у старшего глава болит по поводу того, откуда эти двое взялись в его городе. Наша задача — встретить гостей. И, убедившись, что они люди, они разломные твари, провести их внутрь стен. «Разломные твари?» — наигранно удивился я. «Разве такие существуют?» О том, что создание разломов могут мимикрировать под людей, я прекрасно знал. Но показывать этого мне не хотелось. Да, такие твари встречались, но там были только внешние проявления без возможности разговаривать, И уж тем более думать. Твари копировали облик того, кого сожрали, совсем недавно, и, показываясь другим людям, заманивали их в ловушку, чтобы вновь сменить облик на свою новую жертву, и так до тех пор, пока не сожрут всех. «Чего только не бывает в мире, Соло!» — кивнул глаз, не желая развивать тему. «Ладно, чего это мы стоим у стен, словно нарушители какие-то? Эй, на стене! Чего застыли? Гости у нас!» «Открывай ворота!» Пока народ начал шевелиться, глаз достал переговорный артефакт и какое-то время на него смотрел, словно боясь активировать. Однако обязанности одного из помощников коменданта гарнизона никуда не девались, поэтому маг природы активировал артефакт. «Что у тебя?» — послышался недовольный голос старшего. «Что за беготня на стене? Твари какие-то необычные вылезли!» «Можно и так сказать!» произнес Глаз. «Гости у нас, старшой. Двое. Пришли из проклятых земель. Проверили?» Голос командира стал жестким. «Проверили», вздохнул Глаз. «Люди это. Причем? Да ладно, чего тянуть-то? Это Соло и его жена». Пауза, которую взял старший, была достойна сцены императорского театра. «Хасид!» — наконец послышался холодный голос старшего. И его жена!» — дополнил глаз. — Верена, что три года назад была известна как Вихрь. Теперь она Верена Греймот. Нет, я ошибся. Театральная пауза на сцене Императорского театра была именно сейчас. В прошлый раз так, мелочь. Глаз даже на артефакт посмотрел, не сломался ли. Но нет, работал. Просто командир гарнизона молчал, переваривая поступившую ему информацию. В какой-то момент Глаз не выдержал и заявил. «В общем, старшой, я их впускаю в город, дальше сам думай, что с ними делать. Шпионом сдавай или просто отпускай на свободу. Советовать не стану, твой город, твои правила. Открывай ворота, мы входим». «В карцерах послышался приказ из Амулета. «Пусть ими занимаются агенты тайной службы». Амулет отключился, а Глаз виновато на нас посмотрел. «Вы слышали приказ», — произнес маг природы. «Так что решайте, как поступить. Либо входите в город и попадайте не в самое приятное место, либо разворачиваетесь, и вас никто здесь не видел». «Мы идем, улыбнулась Верена. «Что я в карцере не сидела?» «Да, не раз бывало», — подтвердил глаз и широко улыбнулся. «Добро пожаловать в Формитон, незарегистрированные незваные гости! Надеюсь. Наше гостеприимство вам понравится. Карцер в форме Тони действительно оказался не самым приятным местом. Просто глубокая дыра в земле, накрытая решеткой из черного металла. Стены дыры были выложены таким же металлом, так что сбежать из ямы маги никак не смогут, если они не являются воинами хаоса, конечно. Ведь мои стихии все равно, что превращать в чистую энергию. Что землю, что камень, что черный металл. Поглощение сожрет все. «Часто здесь бывало?» — спросил я у жены. «Яма явно предназначалась для одного человека, так что два помещенных сюда пленника должны прижиматься друг к другу, что Верена и делала с огромным удовольствием». «А ты не знал, что я была очень плохой девочкой?» — лукаво спросила жена. «О, муж мой, тебя ждет много интересных открытий. В следующей жизни трижды подумаешь, прежде чем кому-то предлагать стать твоей женой всего через...» Несколько дней после начала отношений. Верена откровенно наслаждалась свободой. Не физической. В карцере было не развернуться. Речь шла о моральной свободе, ради которой можно и в яме постоять. Освободиться от страхов и переживаний, которые три года отравляли душу, это по-настоящему сильно. Выход из ямы и так давал мало света, но тут его стало еще меньше. «Удобно вам там?» Послышался голос глаза, что заградил своим телом дыру. «Да вроде не жалуемся», — ответил я. «Ты нам подарки от мадам Беральды принес? Еще нет», — послышался ответ. «Я как сказал ей, что Вереночка наша вернулась, так она заявила, что приготовит свой лучший десерт. Что такую деточку нельзя кормить вчерашним, только свежая. Стриж с отцом ругается из-за вас. Одна его воспитала, второй его спас. И оба сидят в карцере. Как тут не начать ругаться?» «Грозится поднять бунт и новую власть тут устроить, если вас не отпустят». «Но старший на провокацию не ведется и четко гнет свою линию?» — спросил я. «А то!» — глаз даже усмехнулся. «Упертый, зато надежный и правильный. В Криолон уже гонца отправили. Скоро за вами прибудут. Собственно, я почему пришел? Соло. Ответ от брата получил. Лови и прячь сразу. То, что здесь написано...» — Одна из тайн рода — Гринфолд, как мне сказал брат. Перед прочтением жечь, даже не спрашивая, во что мне обошлась эта информация. Цена была такой, что отныне мы с тобой в расчете заживчика. Глаз протиснул через решетки, туго связанный сверток, и отпустил. Я поймал его и, не глядя, кинул в кисет путника. — Ты согласился вернуться в род Гринфолд? — спросил я. — Вот права, Вереночка. «Ты кого хочешь, достанешь!» — пробурчал Глаз. «Мне дали год, чтобы уладить все дела здесь, в форме Тони. Потом придется забыть позывной Глаз и снова стать Ромарио Гринфолдом!» «Но ни одному, верно?» — продолжил я допытываться. «Два мага природы десятого ранга значительно улучшат позиции Рода в делах Империи». «Если наступит день, когда старшой тебя признает, я лично дам тебе позывной!» — заявил Глаз. Будешь плохой, потому как вцепишься, хрен от тебя избавишься. Да, роду нужны обе десятки. Раньше живчик была моей семье неинтересна, но сейчас все изменилось. Слушай, будущий Ромарио, дело есть, произнес я. У меня имеется маг воды десятого ранга, которому я случайно обе руки по плечи откусил. Сумеешь сделать полное восстановление? Две руки? хохотнул глаз. Да еще и случайно. — Хе-хе, просто так не получится, Соло. Кроме и без того редких ингредиентов потребуется прорва энергии, сопоставимой с кристаллом девятки. Это же полное восстановление, тут нужно обе руки за раз создавать. По одной не получится. — Допустим, энергия будет, — заверил я. — Мне требовалось твое принципиальное согласие. — Один не справлюсь, — подумав, произнес Глаз. — Придется Живчика просить. С ней сам договаривайся. Тебя или Верену она отремонтирует бесплатно, но кого-то, да еще и водника, уже за плату». «Договоримся», — согласился я. «Ресурсы же для полного восстановления в девятках и десятках добывают». «Основные в девятке, но зеленая прикула только в десятке растет», — подтвердил Глаз. «Насколько мне известно, очередь в десятке, где первые три этажа зачищены, на годы вперед расписана. Или у тебя своя карманная десятка появилась?» «К сожалению, пока нет», — ответил я. «Но только пока!» Глаз правильно услышал мой ответ. «Так, Соло, ухожу! Начальство на горизонте!» Вновь света стало больше, но ненадолго. Решетка поднялась, и к нам спустили лестницу. Вылезайте, послышался голос Ксавьера Флеймворда. Советник Императора лично прибыл в Формитон, чтобы разобраться с нарушителями. Заставлять ждать мага огня мы не стали, и вскоре... стояли в окружении агентов тайной службы, что взяли нас в кольцо, как каких-то опасных монстров десятого ранга. «Люди!» — подтвердил один из агентов, использовав на нас какой-то артефакт. «Личности подтверждены. Соло и Верена Греймот». «Верена Греймот?» — повторил Ксавьер Флейморд, удивленно подняв бровь, взглянув на девушку. «Вы когда успели? Я оставил вас всего четыре дня назад, причем явно не в проклятых землях». И как здесь оказались? Где остальные? Что с Розалин?» «С Розалин все в порядке, во всяком случае было два дня назад», — ответил я. «Оказались мы здесь из-за того, что какие-то особо одаренные маги тьмы вздумали призвать в рубзаке алого призрака, вырезав для этого призыва огромную толпу народа из трущоб. Если прямо сейчас отправите в Робзак отряд быстрого реагирования, застанете последствия ритуала и нашего сражения. Там сейчас шир, риф...» «И мои ученицы порядок пытаются навести». «Что за риф?» — нахмурился Ксавьер Флеймворд. «Риф Греймот», — ответил я. «Новый член моего рода, но принять его пока у меня возможности нет. У Рива нет рук, чтобы получить браслет рода. Так что он пока ходит с простой нашивкой». «Риф, у которого нет рук», — задумался Ксавьер Флеймворд и практически сразу догадался, о ком идет речь. «Да ты издеваешься? Это же Ривальда Аквалор!» «Карающая длань Аквалоров». «Его изгнали из рода, и он пришел ко мне», — пояснил я. Ваш светлость, вы не там делаете акценты. Ритуал, алый призрак, практически под ноль вырезанные трущобы, словно кто-то заранее готовил окрестности Рубзака к тому, что будет призвана тварь тьмы. Вы же знаете, что это за ритуал и какие у него последствия?» Советник императора резко стал серьезным и кивнул. Приятно общаться с умными людьми, что понимают тебя с полуслова. Трущобы в том или ином виде есть вокруг каждого крупного города империи. Никто ими не занимается, никто их не разгоняет, никто не вмешивается в их жизнь. Словно кому-то нужно, чтобы рядом с крупными городами существовало место, где нет охраны, защиты, артефактов. Где есть только люди, причем в огромном количестве. Все выглядело так, словно кто-то заранее подготовил все города к ритуалу, и первому не повезло рубзаку. Или повезло, тут как посмотреть. Если бы алый призрак обрел полную силу, он бы отравил тьмой весь город одним только своим присутствием. А маги тьмы, что призвали эту тварь, просто бы смотрели на это со стороны, невосприимчивые к отравляющему действию своей стихии. Савьер Флеймворд кивнул, и все агенты тайной службы, что окружали нас, ушли, причем так быстро, что не оставалось сомнений. Отправились в рубзак. «Я-то знаю, что такое алый призрак Сола, произнес советник императора. «Вопрос в том, откуда об этом знаешь ты». «Тайны рода Греймадов, ваша светлость», — ответил я заученной фразой. «Если того потребует император, я, конечно, расскажу о том, откуда мне стало известно про этот ритуал». Ответом будет «Так меня обучали учителя». А род Греймодов получит право на одно вмешательство императора в свои дела, заметил Мак огня. Нет соло, такие тайны твоего рода пусть остаются тайнами. Какой мудрый советник у нашего императора! Пока шло оформление моего рода, я листал указы и законы империи и наткнулся на один весьма интересный. Император имеет право потребовать от любого рода раскрыть некую его тайну, если того требуют интересы империи. В ответ род получает право вмешательства императора в свои дела. То есть, если какой-то представитель империи, скажем, сойдет с ума и вырежет половину столицы или уничтожит весь дворец, после чего будет пойман и осужден на казнь, род может потребовать вмешательства императора, и такого безумца оставят в живых. Во всяком случае, на бумаге было написано так, как это реализовано в реальной жизни, огромный вопрос. Потому что играть фактами умеют все, и передача мне информации об усилении Школы Огня, несмотря на пакты о неразглашении, тому свидетель. Всегда можно найти лазейку в указе или законе, чтобы вывернуть все в свою пользу. Главное знать, где эти лазейки искать. «Так мы свободны?» — спросил я. «Или нам еще пару часов в яме нужно посидеть?» «Свободны». Ксавьер Флеймворд только что рукой на нас не махнул. Какова вероятность того, что ты вновь неожиданно окажешься рядом с Формитоном? Примерно 90%, процентов, не стал я скрывать очевидного. Места здесь красивые, ваша светлость, да? И люди приветливы. Как от такого можно отказаться? Соло, не нужно испытывать прочность моих нервов. Советник Императора посмотрел так, что у меня едва душа в пятки не ушла. Мысленно Ксавьер Флеймворд только что меня прихлопнул, как муху. И поделать с этим я ничего не мог, во всяком случае, на текущий момент. «У меня есть возможность использовать заклинание телепорт, ваша светлость», — произнес я. Сейчас в рубзак нагрянет целая комиссия агентов тайной службы, которые сделают однозначный вывод. Рядом с таверной был использован телепорт. Если приспособления для определения использования таких заклинаний были в мое время, значит, они есть и сейчас. Нельзя недооценивать людей, которые тебя окружают. «Значит, пусть советник императора узнает про телепорт от меня. Такой широкий шаг навстречу доверию с моей стороны». Судя по тому, что сбоку хмыкнул глаз, он убежал не так далеко, как планировал. Ксавьер Флеймворд покосился в бок, после чего вновь вернул мне все свое внимание. «Телепорт на пятом ранге?» — уточнил он. «Как это возможно?» «Усиление магической структуры?» — ответил я. «Они позволяют пережить сам скачок, после чего я на четыре дня остаюсь без магии. Источник перегревается». «Почему ты прыгнул из рюкзака именно в проклятой земле?» Задал следующий вопрос маг огня, но, увидев мое спокойное лицо, сам же ответил. «Понятно. Тайна рода Греймут. Не кажется ли тебе, Соло, что у рода, созданного практически вчера, слишком много тайн?» «На том мы стоим, ваша светлость», — улыбнулся я. Однако стал серьезным. На самом деле ответ достаточно простой. Алый призрак имел на конце хвоста сферу чистой тьмы. Мало того, что сама тварь невероятно опасная быстра, так еще и сфера чистой тьмы нас отравила. Нам требовалась сила разломного кристалла, чтобы очиститься от отравления. Пришлось прыгать сюда, в проклятой земле. Единственное место, где к уничтожению разломов никто придираться не станет. Ваша светлость, по глазам видно, что у вас вопрос назрел. Розалин не участвовала в битве и не получала отравления. Все с ней хорошо. «Нужен полный отчет по Алому Призраку», — потребовал советник императора. «Сильные и слабые стороны, атаки, внешний вид — основные особенности. Я предупрежу ректора твоей академии, чтобы он подготовил для тебя анкеты для описания новых существ и научил ими пользоваться». Говорить о том, что подобные анкеты адаптировались по своей структуре, в том числе мной, я не стал. Я и так дал советнику императора слишком много информации. Это уже не шаг вперед, а огромный прыжок с разгона. «У вас в форме-то не есть дела спросил Ксавьер Флеймворд. «Или мы можем уходить?» «Мадам Биральда обещала свежую выпечку моей жене сделать», — ответил я, немного подумав. «И «Еще раз мы все же сюда попали, можно сразу договориться со Стрижом и его командой о помощи. Глаз, что прикидывается ветошью и слушает нас в оба уха, тоже нужен». Маг природы десятого ранга, умеющий сопротивляться разломным крикунам, в десятке точно пригодится. «Вы собрались закрывать десятку?» — послышался удивленный голос глаза. «Не такую? Из которой вытащили стрижа с его армии, а настоящую?» «С первой по десятый этаж», — подтвердил я. «И могу сразу обещать, что будет не просто сложно, а нереально. Но если пойдем все вместе, справимся. Ваша светлость...» «Семьдесят восемь девяток и десяток не та сила, которой можно распоряжаться по собственному желанию», ответил Ксавьер Флеймворд. «Большинству из вернувшихся уже пришли письма из их родов о немедленном возвращении. Все хотят усилений за чужой счет. Если мы куда-то отправим вернувшихся вопреки воле высших родов, возникнет крайне неприятная для империи ситуация». Не думал, что Ксавьер Флеймворд В открытую скажут, что император и его главный советник ничего не решают в империи, но иначе слова мага огня интерпретировать было нельзя. «Что если флеймворды вообще не будут иметь к этому никакого отношения?» — спросил я, прикинув все варианты. «Вы, ваша светлость, возвращайтесь в столицу и устраивайте какую-нибудь жуткую активность, чтобы высшие роды точно поняли, что у вас куча всяких забот появилась». Например, какой-нибудь турнир среди студентов организуете, мол, проверка качества учебы была, а теперь пусть студенты сразятся друг с другом на императорской арене за звание лучшего, или за место в Императорской академии. А если еще и приз какой-то уникальный придумаете, то высшим родам вообще будет недовернувшихся из плена десяток. Все резко вспомнят о своих отпрысках, но не все обучаются в академии, кто-то уже их закончил. Вот. Устройте турнир магов до 30 лет. Единственный критерий — на момент подачи заявки магу должно быть меньше 30. Не имеет значения студент он, покоритель разломов или глава рода. Ради такого точно все роды на время забудут о других проблемах. А в это время я заберу стрижа с его армией, и мы спокойно закроем десятку». «А кто тебе их отдаст?» — спросил советник императора. «Мне никто?» — улыбнулся я. Но я же не просто так сказал, что у нас тут заместитель командира гарнизона уши греет. Глаз тоже собирается вернуться в рот, но не может найти причину, чтобы сделать это достойно. Почему бы не отправить его на пенсию за превышение должностных полномочий? Ибо заместитель командира гарнизона Формитона решит устроить всем вернувшимся тест на профпригодность и поведет их в разлом 10-го ранга, неожиданно-негаданно открывшийся на севере империи. К такому не подкопается ни один рот, ваша светлость. Даже если возмущения какие-то и пойдут, то направлены они будут не на флеймбордов. Итить колотить!» — послышалась многозначительная фраза глаза. «А что начинается-то? Соло, ты на что меня хочешь подписать?» «На геройство, Ромарио Гринфолд», — ответил я. «Я собираюсь сделать тебя героем империи, который остановил рост проклятых земель». «Не войну же хаоса нести это замечательное бремя, да, ваша светлость?» «Общественность не поймет». «Знаешь, Соло, если все маги хаоса были такими, как ты, даже хорошо, что они не дожили до наших времен», — заявил советник императора. «Нам одного тебя хватает с головой. Глаз мне нужен, стриж. Буду ставить задачу, о существовании которой никто не должен знать». даже тот перед кем задачу ставит истинный свет на что я подписываюсь